Я прошел мимо небольшого парка с прудом, островком на нем и лебедями, еще раз сверился с картой и прибавил ходу. Город, конечно, хороший, но время поджимало. Через полчаса я оказался в студенческом квартале, где без труда нашел библиотеку. Там пришлось пробиваться через толпу посетителей, в основном студентов, только для того, чтобы подойти к стойке библиотекарей. С тоской посмотрел на длиннющую очередь и решил пойти во банк Нашел в коридоре дверь с надписью «Директор» и, с приличием постучавшись, попросился внутрь. Слава богу, секретарша на месте имелась, поэтому приготовленная заранее коробка конфет легла ей на стол и была принята благосклонно. Мне бы к самому, самым миролюбивым голосом, начал я и подумал. Чёрт! Надо было Арчи с собой брать, вдруг тетка вредная окажется. По очень важному делу. Это ж какое такое важное дело у вас в нашей библиотеке может быть? Пряча конфеты в ящик стола, поинтересовалась секретарша. Мне же вас как-то представить надо? Письма у меня к Антону Антоновичу, рекомендательные, из Новониколаевска. Полез я в сумку за пакетом. От тамошних коллег. — Поработать мне у вас хотелось бы. — Хорошо, — вышла Тая из-за стола и забрала у меня письма. — Ждите, сейчас передам. Я уселся на диван для посетителей и принялся ждать, разглядывая табличку двери в кабинет директора с надписью «Белецкий АА». Вернувшаяся секретарша ободряюще мне кивнула и занялась своими делами. Примерно через четверть часа двери директорского кабинета приоткрылись. Оттуда выглянул лысоватый мужичок в потрепанном сером костюме. Он принялся тщательно меня разглядывать через толстенные стекла очков, свидетельствующие о сильной близорукости. Я спокойно, без суеты, выдержал его взгляд и поднялся на ноги. «Вы Артем?» – немного неуверенно спросил директор – и, дождавшись моего подтверждающего кивка, жестом руки пригласил в кабинет. «Проходите, пожалуйста, очень рад». Мы зашли в комнату, и Антон Антонович тщательно запер за нами дверь. Я удивленно покосился на него, но ничего не сказал. Никаких тайных разговоров я вести не собирался, что бы он там себе не придумывал. Ну да, хозяин-барин. Дождавшись, пока я не усядусь на стул, директор... нервно помывая руки воздухом, начал. «Прочитал я ваши письма, да», — он уселся в свое кресло и, наконец, успокоился. «Изрядные письма впечатляют, подписанты сомнений не вызывают, вельми уважаемые в наших кругах люди». «Очень приятно», — нейтральным голосом в тон разговора ответил я. «Мы с Виктором Михайловичем, новониколаевским архивариусом, весьма дружны». На почве этих общих интересов. «А, общие интересы», — простонародно почесал в затылке тот. «Это хорошо. Это как раз то, чего нам всем и не хватает. Не буду ходить вокруг да около. Вы, воля ваша, надеетесь в наших архивах найти что-то интересное, я так полагаю?» «Для начала неплохо бы получить сам доступ в архив», — прямо в лоб намекнул ему я. «Ах, это!» — отмахнулся рукой Антон Антонович. — Не беспокойтесь. Кому другому я подумал бы еще. Бывают, знаете ли, случаи. Иных людей к архивам на пушечный выстрел подпускать нельзя. Не поверите, но у каждого, а как бы это сказать, искателя, возникает раз в жизни мысль, что в архивах можно карту острого сокровищ найти, если захотеть. На отдельной волшебной полочке. Такие визиты, к сожалению, случаются регулярно и чаще, чем хотелось бы. Тяжело, наверное, вам с ними. Искренне посочувствовал я ему. Обычно такие, как вы выразились, <фе> искатели, весьма напористы. Но чего конкретно хотят, и сами не знают. И именно, молодой человек. И Антон Антонович с благодарностью посмотрел на меня. Мало того, что такие люди бывают... временами чрезвычайно бестактны, это полбеды. Но что можно надеяться тут найти, не имея опыта работы с документами, не имея представления об архивном деле, я искренне не понимаю. Никакого уважения к бумагам, к трудам предыдущих поколений, лишь жажда наживы. Я очень миролюбивый человек, но в данном вопросе занимаю самую твердую позицию. «Целиком и полностью с вами согласен». Самым подхалимским голосом поддержал я его, внутренне ликуя, что догадался запастись рекомендательными письмами. «Архив! Это не проходной двор, и я постоянно пытаюсь донести эту мысль до своих, эм, коллег!» «Очень приятно, Артем Сергеевич, встретить человека сходных убеждений, особенно в наше время!» Директор искренне мне улыбнулся. «Тем более... «Виктор Михайлович пишет, что вы обладаете достаточной квалификацией. Не знаю, в курсе ли вы, но в письме он с гордостью называет вас своим учеником. Для меня это более чем достаточно». «Не знал». Я даже покрутил головой от удовольствия. «Честно, не знал. Но я с самого начала считал его своим учителем». «Это очень хорошо». Доброжелательно мне кивнул Антон Антонович. «Дело, конечно, не в том, что мы с Виктором друзья со студенческих лет. Я повторюсь, но приятно встретить человека, разделяющего наши убеждения. Я не побоюсь этого слова, страсть к архивному делу. Пропуск ваш я дам указание оформить прямо сейчас. Вы лишь предоставьте паспорт в секретариат. После зайдем в особый отдел, зарегистрируем доступ». «Проведем первичный инструктаж, распишитесь в журнале. У нас с этим строго». «Да, конечно», — легко согласился я. «Документы с собой, судимости у меня нет, в чем-то либо компрометирующем замечен не был. Препятствий возникнуть не должно». С этими словами я приготовился на выход, но директор жестом руки попросил меня погодить и начал собираться с мыслями, чтобы чего-то мне такое сообщить. Я уселся обратно на стул и нацепил на лицо самое доброжелательное выражение, чтобы, не дай бог, не спугнуть человека. «Я никоим образом не хочу лезть в ваши дела, и тем более, боже упаси, навязываться!» Наконец начал Антон Антонович очень издалека. «Но со слов Виктора я знаю, что вы не отказывали ему, ну, скажем так... «В некоторых просьбах». «Мало того», — обрадованно подхватил я, «мы были очень рады и платили ему честный процент. И сотрудничество наше мы прерывать не собираемся». «Об этом я и говорю», — облегченно выдохнул директор. Двадцать «25% от найденного. Это, знаете ли, впечатляет. Это честно». «25% — это если просто по координатам что-то нашли». перебил его я. случае личного участия поднимали до тридцати, а то и до сорока. Но было и два пустых вылета, так что раз на раз не приходится. Про личное участие он говорил. А Виктор всегда отличался некоторой <склонностью>, склонностью к авантюризму, улыбнулся директор. Но я так и не понял, зачем ему это нужно было, собственно. В наши годы нужно быть более осторожным. «Ну как же?» – принялся объяснять я. «После одного из рейсов выяснилось, что мы прошли мимо самого ценного просто по незнанию. Было очень, знаете ли, обидно. Вот Виктор Михайлович вызвался лететь с нами в некоторые места, где, ну, требовалась его квалификация». «А, да-да», – потер рукой лоб Антон Антонович. «Он ведь по первому образованию геолог, если я не ошибаюсь». «Не ошибаетесь». — подтвердил я. — Он может отличить рукотворные изменения в ландшафте от естественных. Грубо говоря, может показать, где копать. И не только это. Мы несколько раз вывозили по его указке сохранившиеся части архивов и картотек из запретных земель. Я честно признаюсь, старые языки не мой конек, да и в экипаже нашем полиглотов тоже не наблюдается. Вот тут Виктор Михайлович просто незаменим. «Именно это меня и интересует больше всего», – задумчиво протянул Антон Антонович. «И мне даже есть, что вам предложить, но хотелось бы, знаете, некоторого конфиданса». «А вот это является уже нашим непременным требованием», – успокоил я его. «Мы не сторонники гласности. Левое внимание нам абсолютно не нужно». Чужие любопытные дирижабли скидывать с хвоста очень утомительно, знаете ли. «Это... это очень хорошо», — даже расцвел директор. «Дело в том, что я как раз заканчиваю одно небольшое исследование. Первые результаты уже есть сейчас, но а, требуется подтверждение. Я рассчитываю в срок от двух до шести месяцев закончить с этим, и тогда мне понадобится ваша помощь. Скажите, могу ли я рассчитывать на вас?» Тем более, что Виктор тоже помогает мне с этим исследованием. Это не только мое детище. Конечно, Антон Антонович, заверил я его. Я прямо настаиваю на этом. Обращайтесь, без сомнений. Если будем заняты, освободим расписание. Для нас такие вопросы в высшем приоритете. В случае чего, шлите посыльного в аэропорт. Вот э, я вам сейчас визитку дам с адресом. Лично посещать лучше не надо. «Принято!» – Отсолютовал мне довольный директор. «Ну, или здесь встретимся. Вы ведь, э, как я понял, у нас всерьез и надолго?» «Так, даже лучше», – согласился я. «Меньше внимания». «Ну что же», – протянул Антон Антонович, – «переговоры прошли успешно. Предварительное согласие достигнуто. Это радует. А теперь пройдемте, оформим ваш пропуск». Мало того, что Белецкий лично оформил мне пропуск, он провел меня через особый отдел и представил сотрудникам архива, отрекомендовав как ученика Демидова Виктора Михайловича, которого здесь уважали. Я зарылся в картотеку, очень довольный тем, как все получилось, сделав себе зарубку в памяти, при первой же возможности проставиться здешним сторожилом хорошим тортиком или пирожными. Меня сегодня интересовало в архиве не что-то конкретное. Я просто хотел пробежаться по вершкам, оценить объем данных на будущее, да и просто застолбить место. Но вместо этого увлекся и очнулся только около пяти часов вечера. Чертыхнувшись, я быстренько собрался, сдал материалы и выскочил в коридор на поиски директора. Хотелось закрепить знакомство, поэтому требовалось попрощаться лично. Наши взаимные горячие уверения во взаимопонимании и чуть ли не дружбе заняли еще пятнадцать минут. Поэтому на улицу я выскочил как ошпаренный и сразу же кликнул извозчика. Услышав адрес и поняв, что я спешу, этот водитель кобылы принялся воротить нос. Мол, район мехмастерских не из тех, куда следует ездить доброму человеку по вечерам. Выбил сволочь из меня двойную оплату. И неспешно тронулся в путь. В общем, к восточному пирсу я подъехал уже ближе к шести, жестоко опаздывая. Извозчик высадил меня у какого-то грязного дворика, клятвенно уверив, что именно в нем и находится искомая забегаловка. Пришлось поверить, тем более, что он обещал подождать немного, на всякий случай, и сойти с пролетки. В глубине двора я действительно увидел аляповатую вывеску в восточном стиле над облупленным крыльцом и, махнув рукой на прощание извозчику, направился к заведению, понадеявшись, что ребята все еще там. В любом случае, поесть было необходимо. Зайдя внутрь, я к своему облегчению увидел за отдельным столом Далина Сарчи в компании седоватого мастерового. Гном сразу же меня заметил. и призывно махнул рукой, указывая на место рядом с собой, уже заставленное какими-то тарелками. «Опаздываешь, штурман!» — недовольно пробурчал он. «Будешь теперь холодное жрать. Ну или попроси, чтобы подогрели. Это, кстати, Артем, наш навигатор!» — обратился он к собеседнику. «А это Трор, токарь от Бога. Знакомьтесь!» Я быстро пожал протянутую руку И жестом подозвав жестоко пострадавшую от жизни и алкоголя подавальщицу с тщательно замазанным фингалом на роже, попросил подогреть и одновременно показать, где тут можно руки помыть. «Давай резче!» – посоветовал мне Арчи. «Час уже сидим! Местные косицы стали! Да и заведения не из тех, где сидят в удовольствии!» «Ну так достань свой медальон магой, на шею повесь! Делов-то!» – недоуменно сказал я. Никто и не пикнет. «А давай я эту долбанную пальцу тебе на шею повешу!» — предложил Арчи. «Пусть от тебя люди шарахаются! Тяжелая, блин! Еще и неудобная, зараза! Э, пусть дома лежит!» Магу нашему, как и всем остальным, было по должности положено таскать на шее цеховой знак в виде хорошего размера номерной бляхи на цепи, как у образцового дворника. Но Арчи... Носить его не любил, как и все его коллеги, хотя свидетельствовала она о практической безнаказанности владельца, в случае чего. Да и связываться с хозяином такой бляхи даже самые отбитые отморозки не хотели. Арчи, конечно, молнии в противников метать не спешил, хотя мог. Но я однажды был свидетелем тому, как особо хамоватому заказчику, решившему нас кинуть, пришлось очень кисло и без молний. Наш маг тогда долго терпел и совестил дурака. Но когда в конец обнаглевший дебил, понадеявшись на многочисленную рядом стоявшую братву, послал нас прямым текстом, на три буквы вместо денег, маг взбеленился. Он выдал хитрое заклинание, завязанное на среднее ухо человека, и все мы моментом ощутили себя в бушующем море. Замутило так, что я света белого не взвидел. Народ попадал, особо чувствительные принялись мощно блевать, ни о каких прицельных действиях не могло быть и речи. Арчи тут же в два касания излечил нас с Далином и принялся пинать обидчика. Впечатлило это всех попавших надолго, и исцеленная только через час братва выдала заводили еще и от себя, чтобы не подставлял общество под такие молотки. Далин прервал мои воспоминания, легонько толкнув и жестом руки показав на уматывающую с подносом в руках подавальщицу. Я подорвался следом за ней, успев по пути оценить местную публику, которая действительно косо на нас поглядывала. Да и хрен бы с ними, но особо выделялась одна компания, где на парней уже в открытую показывали руками. Общались они мат-перемат, лошадиным гоготом на всю забегаловку, подчеркнуты небрежными жестами, крутили в руках четки. По-хозяйски облокачивались на соседние с ними стулья, дерзко вперяясь глазами в недовольных. Выпили они совсем немного, но в поведении своем боялись скорее не досолить, чем пересолить. Народ бурчал, но предпочитал не связываться. Я мысленно плюнул и пошел в туалет. Пока тщательно намывался, прошло несколько минут, и уже подходя к двери, услышал грохот, как будто перевернули что-то солидное. Раздался громкий, но тут же стихший ор на несколько голосов, и я на всякий случай проверил нож и револьвер. «Пользоваться ими без лишней нужды по людям не приветствовалось, даже если ты оборонялся. По нечести шмаляй сколько хочешь, по людям лучше не надо». Обширного геморроя в случае гибели оппонента было не избежать. Но уж лучше пусть двенадцать судят, чем шестеро несут. Осторожно взглянув в зал, я увидел то, чего я опасался. У нашего перевернутого стола затевалась поганка. В проходе между рядами лицом ко мне стояли парни — и между ними выползали на свободное пространство шестеро приблотненных личностей, демонстративно разминая руки. Седьмой стоял перед Далином в непередаваемо развязной позе и по-бродяжному пришепетывая, пытался что-то тому пояснить. Последний, выползший из-за своего стола обкурок, который, по-видимому, был самым опытным из всей блатной компании, Так как сильно не спешил и пытался оцепить взглядом весь зал, оглянулся на меня. Я, молясь в душе, чтобы он меня не узнал и никак не связал с нашей командой, трусовато поднял руки ладонями перед собой и отрицающе помотал головой. Указал глазами в другой угол, мол, я оттуда, никому не мешаю. С непередаваемым презрением тот оглядел меня и унизительным жестом руки, как собаки, приказал проваливать. Я мелко закивал и сделал шаг в указанном направлении, подслеповато щурюсь. Гопник потерял ко мне всякий интерес и быстро развернулся к нашему столу, где обстановка накалилась. В ту же секунду я резко и хлестко, шагом вперед ударил его в то место, где затылок сходится с шеей. В шуме кабака удар был слышен все равно, и следующему противнику я попал уже не так удачно. Удар пришелся вскользь, сломав тому ухо. Раненый заорал, осев на пол и прижав ладони к вывернутым хрящам, и мне пришлось рвануть к своим вокруг соседних столов. Далин тут же воспользовался моментом и пушечным ударом чугунного кулака вынес своему отвлекшемуся противнику печень. Тот, скрючившись, упал на пол и принялся беззвучно раскрывать рот, как будто зевая, не в силах произнести ни звука от дикой боли. За две секунды обстановка в кабаке поменялась, и я без проблем успел забежать за спины своих. Теперь нас было поровну с каждой стороны, и теперь уже можно было на что-то надеяться и без магии. Преимущество внезапности мы использовали по полной, но сейчас придется вывозить на голой удачи, Если только Арчи не прекратит придуриваться. Слава богу, револьвер был только у того чудака, которого срубил Далин. Ножи эти ребята доставать не спешили, но растерянно переглядывались они совсем недолго. Трое кинулись на нас в неширокий проход между массивными столами, а четвертый, с бутылкой в руке, заскочил на чужой стол и с силой кинул ее в меня сверху вниз. На расстоянии практически вытянутой руки уклониться места и времени не было, поэтому я принял снаряд на тут же онемевшее левое плечо. Работяги, чей ужин сейчас растоптал метатель, с матами скинули его в наши сарчи объятия. Пока гномы вывозили на себе троих, мы вдвоем кинулись на неожиданный подарок. Человека лучше всего бить парой, тут шансов почти нет, если эта пара уже бывала в подобных переделках. Гапарь об этом знал, но понадеялся на свое здоровье. и вместо того, чтобы прикрываясь прорываться к своим, ввязался со мной в обмен ударами. Я тут же понял, на что он надеялся, так как не успел я сказать «мама», как мне мастерски накидали по голове, в хлам разбив нос и губы. Я поплыл. Но Арчи успел поставить точку, разнеся тому в смятку его мужское достоинство ударом тяжелого ботинка сзади. Мак тут же кинулся на помощь гномам, а я со злобой добавил согнувшемуся парню коленом в хрустнувшее лицо. Далин с Трором времени не теряли. Прижавшись боками к друг к другу и прикрываясь руками, они успешно сдерживали свою тройку, время от времени огрызаясь мощными ударами, которые редко проходили мимо цели. Арчи ввязываться в Рубилова не стал, а подхватив с чужого стола пустой граненый стакан, ловко метнул его в голову самого здоровенного злодея. Расстояние было плевым, не больше трех шагов. Бросок с плеча был очень мощным и метким. Поэтому амбал, поймавший лбом гостиниц, охнул и отступил назад. Стакан разлетелся на сотни засверкавших кусочков по всему залу. У раненого из головы хлынула кровь, застлила глаза, и он принялся хвататься за сильно разошедшуюся кожу на лбу – обнажив кусок желтоватого черепа, пытаясь закрыть рану и отключившись от драки. Гномы воспряли духом, и Трору, наконец, повезло. Он удачно зацепил своего противника. Тот поплыл, и они вместе с Арчи принялись его добивать. Последний оставшийся в живых дебил натурально зарычал в голос от бессильной злобы и не нашел ничего лучше, чем пройти Далину в ноги. согнувшись резким толчком он врезался гному плечом в живот сбил с жутким грохотом с ног впечатав дали на спиной в грязный пол разъяренный гном обхватил противника ногами сцепив их в замок и вцепившись одной рукой тому в шевелюру а другой в густую бороду принялся разрывать его надвое как до древний герой геракл разрывал пасть льву Заверещавший гопарь свободной рукой попытался выхватить из чехла на поясе нож, и я кинулся его врывать, упав перед ними на колени. Получалось плохо, я все еще плыл, поэтому не стал рисковать, а обхватив его кисть с зажатым ножом обеими руками, силой потянул на себя и вверх, за спину гопарю. Раздался громкий щелчок, нож выпал. А я принялся бить правой рукой, уже визжащему дураку в лицо, стараясь не попасть по зубам, ибо заражения мне только и не хватало. В несколько ударов я привел гопника в бессознательное состояние и, скинувший его, наконец, Далин немилосердно добавил еще и от себя. Все как-то в момент успокоилось. Кто-то выл, кто-то зажимал раны руками, четверо просто лежали на полу. Арчи наконец-то решил показать всем, что он маг, жахнув молнией под потолок. Подтянувшийся было народ резко осадил и рассосался по местам. Далин, приобняв Трора, пытался того успокоить, а тот все никак не желал успокаиваться, с восторженной улыбкой продолжая пинать скрюченного гопника. Я первым делом снял с пояса главаря плохонький револьвер, а после принялся собирать ножи с поясов остальных, бросая их в сумку. Найденные деньги кидал туда же. «Правильно!» — одобрил меня Арчи. — Оружие мы им хрен вернем. Я бы еще с них скальпы снял, — на публику отозвался я. — Шакалы микрорайонные. Публика никак не отреагировала. Видимо, компания-то успела всех здесь достать. Но тут вперед выперся какой-то мужик. Скорее всего, хозяин заведения, выползший в зал уже после всех событий. Он остановился перед Далином, И с возмущением поглядывая на нас, и с сочувствием на побитую компанию, принялся что-то нести про правила, понятия и честный бой один на один. Еще не остывший гном принялся молча наливаться дурной кровью по новой, а мужик, не понимая, что его сейчас будут бить смертным боем, нес чушь дальше, про своих и чужих, не слыша ничего вокруг. Такое бывает с людьми, которые здорово себя переоценивают, давно не выхватывали по голове и думают, что уж с ними-то ничего такого произойти не может. — Ты бессмертный, что ли? — довольно злобно прервал его Далин. — Какого хрена ты меня тут лечишь? Или звездец каким хозяином себя возомнил? «Если тебя в чувство привести надо, то смотри, я приведу!» Мужик осекся на полуслове, разглядев, наконец, бешеные глаза Далина и заткнулся. «Обычно хозяева про убытки верещат», — продолжал гном, злобно посапывая. «Ты, смотрю, не такой. Мы дружков твоих поломали. Или родственничков...» «Чё за дела, Хасан?» «Или ты один на один мне предложить решился? Давно не болел, что ли?» Мужик только вздохнул и огляделся по сторонам, но никто впрягаться за него не спешил. «А давай! В следующий раз, как ты барана захочешь резать, я ему к рогам ножницы приделаю!» Предложил Хасану Трор. «Тебе тоже нож дадим, честный бой будет!» «Ты трактирщик или авторитет дворовый?» «До чего дошло? Единственная забегаловка в промзоне, а от хулиганья не продохнуть. Ты чё их привечаешь? И я, наверное, соберу мастеровых насчёт тебя. Если в порядок свою рыгаловку не приведёшь, поставим вопрос ребром, на следующий год тебе аренду не продлять». «Понял меня, друг ситный? «Эй, слушай, дорогой, не будем горячиться», – заявил Хасан. Ты же видишь, сколько я сюда вложил. Это, это дом мой почти. Все нормально будет. Сюда не только мастеровые. Другие люди тоже кушать ходят. Ходить хотят. Как запретишь? Горячился я три минуты назад. Не принял панибратского тона Трор. А с тобой решать на холодную голову будем. Желающих на твое место хватает. Я, честно говоря, до сих пор не понимаю... «Как ты здесь оказался?» «Колись! Кому занёс?» «Зачем занёс? Почему занёс?» Не унимался Хасан. Все честно было! Не обижай подозрением!» «Видишь, как хорошо быть честным!» Уже издевался Трор. «Ты честный, я честный! Поэтому я тебя честно предупреждаю! Уймись, иначе вылетишь!» «Готовишь ты вроде ничего!» И недорого. Если хочешь быть в законе, то какого хрена здесь делаешь? Влез не остывший Далин. Дуй к своим. Бей, ворусь, ношай гусей, садись в тюрьму, езжай на поселение, мигом в авторитете поднимешься. Э, дорогой, слушай! Поднял руки Хасан. Не надо, тюрьма! Зачем? Без тюрьмы никак, хлопнул его по плечу гном, да так, что хасан присел. авторитета не будет. Это ж как университет для таких утырков, что сейчас на полу лежат». Романтику опять же». «Вертел я на шампуре такую романтику», не согласился хозяин. «И в университет не хочу, поваром хочу». «Молодец», — одобрил устремление Хасана Трор. «Вызывай стражу». «Э, слушай, не надо стражу», — затревожился хозяин. «Пацанам и так досталось». Я их в подсобку отправлю. Только пусть ваш маг их полечит, да? Да что ж такое? Сокрушенно вздохнул Трор. Не умешься никак. Хрен с ним. Хозяин-барин. Косо посмотрел на кабачика Далин. Арчи, поможешь болезным? Без проблем, но обезболивать не буду. Прошелся взглядом по пострадавшим Мак. Не так уж сильно они и пострадали, кстати. Одному кукушку Артем конкретно стряхнул, правда, первому самому. Так, ухо, фигня обойдется. Руку сломанную подлечу, без смещения обошлось. Лоб сами заклеить сможете, а вот этому, кому я самое дорогое, разбил, надо срочно помочь. Давайте его на стол. Хасан, с подскочившим подсобником, принялись ворочать перевернутый стол. А Арчи подошел к нам. «Давайте-ка сначала вы на осмотр!» Маг развернул меня к себе. «Ух ты! Что ж тебе не везет так? Вечно самый пострадавший!» Арчи приложил к моему лицу ладонь и тут же нос перестал ломить, а губы как будто покрылись обветрившейся пленкой. Боль ушла, и жить сразу стало веселее. Следом Далин подвел морщившегося Трора, а после встал сам. «У, у хорошо -то как!» Даже заулыбался Трор. «Драка без последствий, одно удовольствие!» «Хоть каждый день, согласен!» «Прямо молодость вспомнил!» «Каждый день не надо!» Не согласился Арчи. «Надоест быстро!» «Так, упыри!» «Слушай меня!» «Кто в состоянии, валите в подсобку!» «Бесите уже!» Упыри на полусогнутых рванули к двери кухни. Остались лишь самые пострадавшие. Тихонько ворочался и мычал на полу самый первый, получивший от меня по затылку. Скрючившись, баюкал сломанную руку любитель хвататься за нож. Или лишь тот самый прыгул-метатель лежал в отрубе без движения. Хасан с подручными подняли и переложили его на стол под руки подошедшему Арчи. Во имя мужской солидарности маг занялся им первым. но потратил не более пяти минут и в сознание приводить не стал. Чувака со сломанной рукой подвели уже с наложенными лупками, сэкономив время. Того, кого я обеспечил сильнейшим сотрясением, маг милосердно отправил в лечебный сон. Мы похватали свои вещи и собирались было на выход, но тут подскочил Хасан. «А вам счет уже давали?» – без обиняков начал он. «Пять рублей всего, да? Платить надо?» «А за лечение заплатить не хочешь, сучонок?» Ласково поинтересовался у него Арчи. «За лечение не хочу!» — твердо отказался тот. «Сам поломал, сам подлечил. Справедливо!» «Так я ж не съел ничего!» — обалдело посмотрел на него я. «И стол нам твои друзья опрокинули!» «Так я скинул!» — радостно заявил тот. «Было пять рублей, стало четыре! И рубль за потолок! Молнии кидали!» Обратно пять выходит. Далин сморщился, как будто лимон хватанул, Вытащил из кармана пятерку и бросил ее Хасану под ноги. Безнадежен, устало выдохнул Трор. Не будет толку. Много на себя не бери, посоветовал ему Хасан и жестом руки заставил своего подсобника поднять купюру. Я в своем праве. И вот еще что, ребята, не ходите сюда больше. Не надо. «Не будем», — ответил я ему, — «не ссы». Но Хасан, демонстративно не дослушав меня, уже вышел на середину зала и принялся по-хозяйски распоряжаться. С каждой секундой он становился все более уверен в голосе и жестах, и уже не походил на того скромнягу, каким был совсем недавно. Подсобник с официантками Повинуясь отрывистым гортанным командам, летали туда-сюда, восстанавливая порядок. На нас уже никто внимания не обращал. «Надо будет у Микешки с Кирюшкой уточнить, что здесь происходит», задумчиво сказал Арчи, выходя на крыльцо вслед за нами. «Пусть по своим каналам пробьют. Хе -хе. Не нравится он мне. Борзый больно». «Надо осадить». «Тебе надо было их осадить с самого начала», возмущенно заявил я. Нам-то троим куда деваться, но ты же маг. Рассказать, кому не поверят. Гопота на мага наехала, и все живы остались. Колдануть не мог? Не мог, отрезал Арчи. До последнего надеялся, что обойдется. Нам в рейс завтра забыл. Приморил бы кого-нибудь ненароком, разборок со стражей на неделю минимум. Смирнов бы тогда точно ежа родил. А ты бы как тогда Влез лес Далин? чтобы все проблевались, дешево и сердито. «А народу в зале сколько ты видел?» — возмутился Арчи. «Работяги ужинали, и что, всем вечер портить? А так и хлеб, и зрелище в одном флаконе. Я такие заклинания только по площади могу кидать, ну или по сектору, если сосредоточиться. И хватит ныть, вывезли же!» «А молнии как же? Или там огнем?» — полюбопытствовал Трор. Тоже на кого бог пошлет. Просто у меня магов знакомых не было, и в самом деле интересно. Молнией огнем или холодом адресно, устало начал объяснять Арчи. Но там сразу на глушняк, без вариантов. А я этого не люблю, спишь после этого плохо. Да и вообще, лучше не надо. Это да, понимающе покивал головой Трор. «Хорошему человеку после такого тяжело. Кровь не водится». «Поцелуйтесь еще», — хмыкнул Далин. «Пацифисты доморощенные. Эти упыри столовские, если бы знали, что так выйдет, без терзаний каждому из нас нож в печень бы сунули и влез героями на большую дорогу». «Это потому, что у них совести нет», — указательным пальцем пригрозил ему Трор. «Гнилые они люди». «А мы не такие. Жизнь сама их накажет». «Ой, все!» — взвился Далин. «Про карму еще начни свои сказочки рассказывать, умник старый. Хорошие люди дохнут, ироды всякие, живут и наслаждаются. Никакая жизнь их наказывать не спешит». «Да даже если и так», — не согласился Трор. «Я подлечить по жизни не буду, просто не хочу». Хоть золотом меня обсыпь, пробовал по молодости в такой же компании. Дурной был, за богатством потянулся, лихой жизни захотелось. Тьфу, мерзость, вспоминать противно. Ну вот видите, примиряюще протянул я самым придурочно пафосным тоном. Сегодня добро победило зло, так что плохим быть не круто, клево быть хорошим. — Это сегодня, — уже взбеленился Далин. — А сколько подвигов они до этого совершить успели, после того, как их в стаю взбились? Ты знаешь, сколько людям зло принесли? Да и сегодня, поймите, это не наказание для таких, как они. Это урок. Злее будут и умнее, суки. Я завтра же с утра в стражу пойду. У меня там однополчан куча. Подниму вопрос насчет них, упыри вонючие. Тебя ж тоже в стражу звали, — поинтересовался Трор. — Чего не пошел? — Там бы тебе самое место, честно говоря. — Эти вот к себе сманили, — показал на нас пальцем Далин. — А так бы я в страже развернулся. У меня на районе никакая гнида головы бы поднять не смела. Да, может, и пойду еще. если с механиков ребята погонят. — Ладно, — устал, сказал Арчи, — хватит. Время к вечеру, завтра в рейс. Берем извозчика и по домам. Ты как, Трор, с нами? — Не, — легко отказался тот, — пешком дойду, живу рядом. Хорошо, что познакомились, кстати. Хорошим людям мы всегда рады. Подходите, безо всяких, если что. Меня тут все знают. — Подойдем, — протянул ему руку Далин. — Ну и ты, если что понадобится, не стесняйся. — Уж не постесняюсь, — поручкался с нами Трор и захотал. Видел бы ты глаза того придурка, которого за волосы надвое разрывал. — А как он верещал! Ха! Чистая комить! Мы с Арчи тоже заржали, а Далин довольно засопел. «Я ему еще вместе с волосней ухо прихватил. Вот он и орал. Да и ты не промах. Без тебя вряд ли выстоял бы». «Артем молодец!» — хлопнул меня по плечу Трор. «Быстро сообразил. Бах, тресть, двоих нет!» Дален тут же на! Трое в минус! Понеслась! Здорово, черт повери!» Парни засмеялись и начали в лицах изображать, кто какие подвиги совершал, и у кого какие при этом глаза были. Но быстро угомонились, и еще раз попрощавшись, подозвали извозчика. Уже сидя в коляске, я снова помахал трору и, устало откинувшись на спинку сиденья, через силу закрыл глаза. Надо было успокоиться и прийти в норму, меня немного колотило от переживаний, И еще не кстати сильно хотелось есть. Далин по пути остановил извозчика у придорожной пивнушки, где взял три пива, одно из которых сунул мне в руку. Я выпил бутылку крепкого залпом, и меня тут же отпустило. Ушли дурные мысли, и получилось по-настоящему задремать.